Торговая лавка травников розенбергов выделялась красочным фасадом среди других строений. Входную дверь обрамляла цветочная арка из красных и желтых опавших листьев. Чуть выше висел синий кристалл подсветки, помещенный в форму, напоминавшую тыкву, а прямо под ней была и табличка «Розовый сад фрозенбергов». Пройти мимо такой лавки сложно было даже в вечернее время. Тот случай, когда хозяин истинно постарался на славу. Зархан вошел в лавку первым, а полон молчаливой тенью последовал за ним. Зазвучал колокольчик, висевший над дверью, и в торговый зал вошел мужчина в годах. Аккуратная бородка с усами, на голове странный убор, на руках тканевые перчатки, а рубаху и брюки прикрывал длинный темно-зеленый передник. «Добрый день, молодые люди!» – поправил он пенсне и внимательно посмотрел на обноски двух прибывших. «Добрый хозяин, добрый!» «Это и есть знаменитая лавка Фрозенбергов?» – уточнил наследник. «Так и есть», – кивнул мужчина. «Что вас интересует? У нас есть травы, эликсиры, кристаллы». С простотой перечислил он имевшийся товар. Аполлон достал из-за пазухи книгу, которую дал им Марон Темный с описанием семян и раскрыл. Еще дома он заблаговременно поставил метки тех растений, что у них уже имелись. и сейчас хотел узнать примерный ценник. «Подскажите, есть в наличии семена белладонны аниса, девясила, медуницы и календулы?» Травник перевел удивленный взгляд на Аполлона, прикрывавшего лицо маской, но перед ним появился Зархан. «Есть, дядь, или нет?» – расплылся наследник доброжелательной улыбкой. хм поправил тот указательным пальцем пенсне. Травы эти редки и доставляются в Нефердор с Восточного моря, если говорить о Девисиле и Календуле. они и Беладонна взращиваются и вовсе на болотах юга, у самых песков. У нас есть высушенные цветы, порошок этих растений. Но скажу сразу, товар редкий, цена соответственная. И Аполлон и Зархан сразу поняли, что старый Марон явно не жлоб. Отгрузил Семен столько, что можно озолотиться. если вырастить из них урожай цветов и растений. Выходит, на первом уровне семена не достать. По крайней мере, в лавке фрозенбергов. Тогда какие цены на порошок и цветы? Задал Аполлон очередной вопрос. Золото у нас есть, как и желание приобрести товар. Зархан подкинул в руке связанный мешочек. Зазвенели монеты. И продавец уже спокойно кивнул. Пусть эти оба молочка были странноваты на вид, но все же Это первый уровень. Да и Джимми Фрозенберг повидал за свою жизнь столько чудиков и безмозглых дельцов, что не счесть. И в этот раз интерес о семенах неместных лишь создал в его голове временный казус и множество версий, главной из которых была перепродажа семян начинающим фермерам. И именно так решил при себя Джимми, ведь эти оба паренька на трудяк землепашцев совсем не были похожи. Больше наворов и бандитов. «Цветок девясила стоит десять золотых, десять грамм порошка аниса – двадцать. Календулы и баладонны сейчас нет в наличии, но если они срочно нужны, могу доставить от коллеги со второго уровня, но придется подождать». Все это он сказал с улыбкой, мол, цену я назвал, теперь ваш ход, ребятки. Приобрести такой эксклюзивный товар могли лишь обеспеченные горожане, а эти двое совсем на них не походили». Зархан заторобанил пальцами по деревянной столешнице, прикидывая в голове золото и так и эдак. Как ни крути, а монеты еще ой как нужны. Аполлон же поднял взгляд от книги и посмотрел в довольные глаза старого Фрозенберга. «Дороговато! Неделю назад приходил торговый караван с юга. Привезли заморские сладости и специи. Вспомнил он о той самой похлебке из таверны. Гном ведь так расхваливал ее». и говорил про ингредиенты с того же самого юга. «Я слышал, привезли и порошок аниса в Нефердорс», — соврал он, бросив цепкий взгляд на продавца. Фрозенберг вдруг внутренне поостерегся. «Караван и правда приходил, но кто об этом не знал, все знали. Постой! Что, если это посланцы премьер-министра? Проверка с Харвуса? но какое им дело до лавочки мелкого аристократа? Глаза Джимми были полны догадок и размышлений, стоит ли сделать скидку и избежать призрачных проблем. Да и если это не так и никакая не проверка, то все равно окажется в выгодном положении, оставив благоприятное впечатление о лавке, и тем самым можно завести постоянных клиентов, либо настоять на цене. Выбор был сделан. Вот как увидел вас на пороге, сразу мне понравились. Так уж и быть. Новым клиентам мы всегда рады. Семь золотых и цветок ваш». «Вот это спасибо!» — воскликнул радостно Зархан. «Нам бы еще кое-что!» — произнес Аполлон. «М-м-м!» — перевел на него взгляд продавец. «И что же?» — спросил он с некоторой опаской, в надежде, что из него не будут вытаскивать какую-либо информацию о клиентах и прочем, и что эти оба точно не посланники премьера. «У вас есть книга по травничеству?» либо свиток?» – почесала Аполлон лоб. «Есть!» – немного растерянно ответил Фрозенберг. «И сколько?» «Два серебра. Нынче травников, да алхимиков не сыскать. Все ищут лучшей доли в Харвусе, да в южных землях. Климат там мягче, как раз для травничества. Вы, небось, тоже на юга отправиться решили?» – решил торговец поинтересоваться, кто они все же такие. «Кто знает?» – улыбнулся Зархан. «Что ж, расспрашивать не буду. Сейчас принесу товар». И Джимми удалился в подсобку. Оболон взглянул на убранство торгового зала. Здесь были странные причудливые растения в горшках, пара картин, изображавших лавочку в далекие былые годы до катаклизма. Еще так странно пахло. Все из-за десятков разных ароматов гербария и семян. «Что осталось?» – спросил вслух демон. «Семена есть, кристаллы в наличии». «Останется зайти к кузнецам и приобрести инструмент». «И к портному», — добавил Зархан. А на недуменный взгляд Аполлона пожал плечами и добавил. «Сменная одежда разве не понадобится?» «Точно. Значит, и к портным. После отнесем все из-за поиски земельного участка». «Ага», — коротко согласился наследник, как в торговом зале появился продавец. «Книга и цветок», — выложил Джимми на столешницу старый талмуд в кожаном переплете. на котором отчетливо виднелась металлическая гравировка. Записки Ставриса. Рядом положил коробок из дерева, обитый чистой серой тканью. Фрозенберг раскрыл его, предоставив вид на высохший цветок девесила. Аполлон взял коробку, рассмотрел цветок. Он выглядел точь-в-точь, точь, как в списке марона, с сиреневой сердцевиной и ало-бурыми лепестками. Еще и так приятно пах! В какой-то момент демон ощутил даже некую силу от цветка. Магия то была или нечто иное неизвестно. Зато ясно было одно. Цветок не так прост. «Твоя кожа, парень, прости за любопытство. Болеешь?» Увидел Джимми серую переносицу и часть лба Аполлона, скрытые капюшоном. Демон ответил так, словно этот вопрос не волновал его, взяв со стола записки Ставриса. «Несчастный случай с алхимическими реагентами» и открыл книгу. Спокойствие Аполлона было заразительно. Не только Зархан, немного нервничавший на заданный вопрос, но и сплетник Фрозенберг поймал волну спокойствия. И странная серая кожа на лице демона уже не вызывала какого-то интереса. Любопытная книга. Закрыл по Норталмуд. Это плата. И положил на столешницу обозначенную ранее сумму. Одного взгляда торговца на кучку монет было достаточно, дабы понять, что с оплатой все в порядке. Монеты исчезли где-то под столом, а Фрозенберг уже учтиво улыбнулся. «Удачи в делах ваших, молодые люди! Ждем вас снова!» «Обязательно!» – подмигнул Зархан. Аполлон молча кивнул и вышел за другом следом. Только дверь закрылась, как Зархан недовольно фыркнул. «Вот же любопытный Проныра!» «Да мы тоже хороши!» — Нужно аккуратнее расхаживать днем. Уже второй раз чуть не попались. Поправил Аполлон связку мешочков. — Ты прав, братец. Нужно быть на стороже. Еще и с этими паладинами. Кто знает, во что может вылиться встреча с ними. Может, лучше сходим к кузнецу ближе к вечеру? Нет. Сейчас столько людей на улицах. Затеряться куда проще. Так что приезд премьер-министра нам даже на руку. — Вот ты демон! — ухмыльнулся человек Находишь выгоду даже в таких ситуациях. Развиваюсь, планирую, эволюционирую, ответил с улыбкой Аполлон. Вместе они уже минули квартал и не спеша двинулись к торговой площади. Неподалеку и находились кузни до да ателье. Звучит как лозунг. Может тебе баллотироваться в градоначальники? К примеру, севернее есть город Руот. Я слышал там нестабильная обстановка. Лишь граничный гарнизон сдерживает бунт. Даже в Великий лес доходили слухи, о зверствах среди людей внутри стен. Тогда почему они не покинут этот город? Разве все так плохо?» Удивился Аполлон и, увидев отряд стражи, появившийся впереди по улице у таверны, предложил. «Свернем здесь». Зархан бросил взгляд вперед и кивнул. «Шерстят, как блох на шкуре. Небось, наместник боится за городской порядок и усилил патрули. Перед премьером стелятся. Или не хочет проблем?» Аполлон разогнался и перепрыгнул через высокую ограду и приземлился прямо перед будкой пса. «Ой!» «Рррррр!» Злобно зарычал пёс. Зархан приземлился следом и, тут же, зыркнув на псину, низким тембром дрессировщика дал команду. «Сидеть!» Пёс прижал уши и хвост и прилёг на землю. «Ничего себе!» – удивился Аполлон. «Ты царь зверей, что ли? Тарзан типа!» — Ну ты скажешь, братец, — усмехнулся Зархан, — царь зверей. — Харсис! Звучит слишком здорово, надо запомнить. Он погладил пса по холке и произнес. — Этот пес охраняет старика, живущего в том доме. Не держи на него обид. И ткнул подбородком на порог ветхого строения. — Да я и не держал, — тряхнул Аполлон плечами. — Идем? — Угу. Подойдя к торговой площади, Аполлон и Зархан нырнули в людской поток, и двинулись на поиски кузницы. Народ суетился, закупался продукцией, куда-то спешил. В шуме торговой ярмарки особо ярко голосил юный парнишка, забравшийся на помост. «Жители Нефердорса, имею честь объявить о наборе желающих поучаствовать в турнире. Места ограничены. Поспешите забрать главный приз от союза наместников и короля». «Слыхал? Что там за приз такой?» «Эх, вернуть бы мои молодые годы!» — проворчал старик, желавший поучаствовать, но здоровье было уже не то. «Эй, молодец! А приз-то — выкрикнул кто-то из толпы зева Простой люд был не в курсе, в отличие от профессиональных бойцов и магов, готовившихся к турниру королев долгие годы. Но в том-то и прелесть турниров участие может принять каждый, даже случайно забредший герой. «По лицу твоему вижу, хочешь поучаствовать!» — прищурился Аполлон, глядя на заинтересованное лицо Зархана. — Ха! — почесал тот ухо и ткнул на Панора пальцем. — А сам-то? Из нас двоих ты куда больше безумец. — Яблочко хочешь? — Яблочко? Не переводи тему. — Два яблока, пожалуйста. — повернулся Аполлон к торговцу и протянул четыре медика. — Ешьте с удовольствием! — сухо улыбнулась старуха. «Спасибо — Спасибо. Аполлон бросил одно из них Зархану, а второй протер рукавом и ткнул мякотью в железную маску. — Черт, забыл! — потрогал он пальцем маску. — Ха! — увидев это, Зархан усмехнулся. — Нам туда, братец! И веселый наследник легкой походкой потопал к вывеске с молотком и щитом. Прямо над ней красовался каменный дымоход, извергавший пары и запах плавленного металла. Зархан обернулся, бросил задумчивый взгляд на рыночную площадь. Разве он мог подумать, что когда-то вот так будет бродить по Нефердорсу, закупаться в местных лавках, особенно в момент, когда остался совсем один на втором уровне после резни на рынке, когда жизнь, казалось, сыграла с ним ужасную шутку, бросив через портал прямо в стан врага. А потом, потом этот мальчишка-бесенок, что сейчас в уже новом образе разглядывал здание кузницы, протянул лапу помощи. Странное. «Странная жизнь!» — Зархан улыбнулся. «Чего ты?» — перевел Аполлон взгляд с крыши кузницы на звера-человека. «Да так, идем, братец. Огородня сама себя не посадит». «Вот ребенок!» — проворчал Панор. «Точно в следующий раз назову беса в снежном мире Зарханом и заставлю страдать». «Что ты сказал, братишка?» — обернулся наследник. «Ничего, топай давай!» — улыбнулся «Аполлон?» А сам горел внутри от ожидания грядущего еще сильнее, чем молодой Зархан. Куда приведет их огородня? Получится ли взрастить редкие растения? И какие двери откроются после? В кузнице царил хаос и суета, только открыв калитку на подворье, парни увидели по меньшей мере с десяток мужчин, стоявших в очереди. «Ого!» – удивился наследник. «Очередь как к бабе единой на деревне». Аполлон и сам не ожидал увидеть здесь только людей. Двое мужчин обернулись, бросили беглый взгляд на пришедших юношей и вновь принялись за обсуждение новостей. Зархан и Аполлон решили благоразумно помолчать и получить информацию. «Уже через тридцать два дня начнется. Думаешь, сколь пришлют биоульфа Он не пропускал прошлый королевский турнир. Вряд ли этот пропустит. Уверен, био снова войдет в пятерку лучших. А что Грасса из Близанта?» – вмешался третий товарищ. «Слышал, он подался в волонтеристы, на одном из заданий получил проклятие, так что пока ему не до светских развлечений. Рано списывать Грасса со счетов, я вот слышал, он достиг ранга герой». «Не он один», — пожал плечами усач. «Барк из Адельгию тоже». Тот одноухий эльф, казалось, удивился один из стоявших в очереди. «Ага. Ух-то у него одно, а слух острее зверя. Молва ходит». Кто-то ночью хотел атаковать их лагерь. Так Барк раскрыл ночную атаку еще за сотню метров. Не хотел бы встретиться с ним в бою. А нам и не придется. Успокаивающе хлопнул его товарищ по плечу. Бои элиты и ведутся среди сильнейших. Нам же достанутся соперники попроще. Вон те, например. Указал у настоявших Аполлона из Архана. Молодежь, вы ведь тоже в турнире участвуете? Нет. Аполлон ответил первым. Не то Зархан точно наломал бы дров и подвязал их на состязание. Хотя демон не лучше. Мы можем надрать вам задницу и сегодня, даже сейчас». «Ха, братец, ты, как всегда, точен и верен в своих словах», – оскалился Зархан. Зверочеловек держал ярость при себе, поэтому его зрачок был обычной формы. Если бы не Аполлон, он точно бы вспылил. Мужики переглянулись и захохотали. «А у вас есть яйца?» «Ага, молодцы, ребятишки! Настоящие мужи не Фердорса! Не все потеряно с новым поколением!» «Ох, не все, братья!» – высказался и третий. После этого мужики отвернулись и принялись промывать кости наместнику и прибывшей делегации Харвуса. Через сорок минут ребята дождались очереди сделать заказ. Во дворе за ними собралось еще больше людей. Но внутри здания, пристройки кузницы, было просторно и даже спокойно. Представитель кузнеца стоял за деревянной стойкой и всем своим видом показывал готовность выслушать любой каприз. А там уж исполнить его или нет, решать только мастеру. «Чего изволите, молодые люди? У вас имеются инструменты для обработки земли?» – задал вопрос Зархан. Продавец легонько изогнул бровь, показав некое удивление и даже замешательство. «Что именно вас интересует?» «Мотыги, лопаты...» Обыденно перечислил наследник и добавил. «Женщины». Продавец вновь приподнял бровь, потом осознал, что это шутка, но не ответил. Только достал из-под прилавка потрепанную тетрадь. Раскрыл ее, внимательно повел пальцем. «Мотыга, полтора серебра, лопата два. По две той и той. Минуту!» Продавец удалился, но в зале еще оставался мальчишка лет двенадцати. Он-то и спросил Зархана. «Дядь!» «Вы мотыгой будете сражаться?» «Ага», — улыбнулся ему наследник. «И враги наши полягут. Тут главное правильно ударить». Махнул он ладонью. «О!», -о! — удивился пацан. «А это как, дядь?» «Под корень, вот так». «Чаша!» — замахал человек ладонями, показывая, как будет разбираться с сорняком. «А меч тогда зачем?» — ткнул пацан пальцем на пояс и ножны зархана. «Так это для плохих детишек». кто папку не слушает, там ушача, и все, кровушка. Малой раскрыл от страха глаза и убежал. — А, мама! — хохотнул Зархан. — Какой мягкотелый мальчишка. В зал прошел продавец с сельскохозяйственным инвентарем. — Ваши инструменты. — Отлично, ваша оплата. — отчитал наследник серебряные монеты перед внимательным взглядом торговца и забрал товар. Молодые нелюди покинули сие заведение и направились на поиски ателье либо лавки портного, но при этом отыскивали взглядом и палатку с одеждой, в ней тоже можно было закупить сменную одежду. «А ну-ка, стоять!» Из двора кузницы выскочила высокая женщина с молотом в руке, безрукавка, дубленые штаны и тканевый обод на черных волосах. Она была на голову выше Зархана. а ее грудь и задница были как у профессиональной рэгбистки. При всем этом довольно симпатичное лицо, которое местами было в саже. «Ты моего сына обидел?» Она опасно зыкнула в сторону наследника. Тот мужским взглядом оценил ее внешность и состроил виноватое лицо. «Прости, красавица, я...» Ремесленница выбегала с кузни на эмоциях и совсем не ожидала чистосердечного признания, поэтому даже растерялась. Как теперь наказать этого юнца? Видя ее замешательство, наследник продолжил. Сказал, папку своего слушать. Не то я сделаю ему Ча, а потом Ша. Махнул Зархан ладонями, как какой-то Брюсли. Воительница стояла, хлопая глазами, затем вдруг поперхнулась и захохотала. Нелепый вид молодого симпатяги Зархана явно не вызывал угрозы. Быстро взяв себя в руки, она поправила локон волос, щекотавший щеку. и сказала, нет у него папки, помер, меня Изольда зовут, и прищурила взгляд, мол, она себя назвала, и нормальный парень намек поймет. А я Зархан, мадам, кивнул наследник. Могу я загладить свою вину? Сегодня вечером, к примеру. Ты и правда расстроил меня. Поэтому да, постарайся. Изольда не флиртовала, не играла в долгую и не тянула с дамскими рассусоливаниями. Зархан ей понравился, и, как было очевидно, она ему тоже. Так что ответила ремесленница просто «В «Восемь вечера я пройду мимо этой кузни». И, отвернувшись, направилась внутрь, дав ясно понять Зархану, что если он опоздает, то может не показываться ей на глаза. Он улыбнулся, бросив взгляд на ее сочный зад. Как же она напомнила ему простоту звероженщин. также были просты в общении и искренне в симпатиях аполлон все это время не вмешивался глядя на то как его друг заводит новое знакомство Изольда скрылась за дверью а Зархан бросился к аполлону весь на эмоциях братец видал сегодня твой братишка будет танцевать под луной лихой пацан улыбнулся демон пацан ах ха ха кто то завидует да да ну скажи да фигура у нее отпад признался аполлон «Да и милое лицо. В общем, все в твоих когтях». «Ха! Не зря мы зашли в эту кузню. Ой, не зря. Так, теперь точно нужен портной». Осмотрел он свои шмотки, понимая, что идти в таком виде на свидание – значит потерпеть провал. По крайней мере, именно такие мысли были у наследника тяжелой лапы, привыкшего выглядеть на все сто. Ателье парни не нашли, но наткнулись на торговую лавку с обмундированием и повседневной одеждой. Зархан выбрал недорогие, но довольно модные шмотки, как он сказал. Аполлон подбирал одежду больше не по внешнему виду, а удобству. Одевшись на десятку золотых и прикупив также рабочую сменную одежду в нескольких экземплярах, они отправились в дом Фозаха. Нужно было отнести весь закуп, а это – семена, кристаллы, инвентарь, одежду и прочие расходники, приобретенные на торговой площади. «Дом, милый дом!» – вошел Зархан в гостиную – уложил на диван вещи и брякнулся рядом, скинув голову к потолку. «Я так устал!» Аполлон положил свою ношу рядом, отстегнул от ремня меч и уложил на полку, снял сапоги, скинул кожаную куртку. «Я в душ!» «Ага!» – вздохнул наследник. «А меня ждет Изольда!» «Вот зараза! Надо было сказать, чтобы брала подружку!» – выкрикнул из ванной Аполлон, наконец додумавшись. «Не-не!» «А как же та незнакомка в маске?» – выкрикнул Зархан из гостиной. «Она с тебя потом шкуру снимет. И еще кое-что». «Кто?» – не понял Панор. «Ха! А ты не так умен, братец, когда дело касается женщин, да? У меня уже была женщина в академии», – громко сказал Аполлон. Послышался топот, в дверях ванной появился Зархан и возмущенно выпалил. «Врешь, демон!» – и прищурил взгляд, словно детектор лжи. На лице Аполлона растянулась похабная улыбка. «Ах ты!» – сморщил нос Зархан. «Получай!» – бросил он портянку в Аполлона. Тот увернулся, поймал ее, скривил нос от вони и бросил обратно в Зархана. Началась война тряпок, в ход полетели полотенца, так сказать, дружественная перестрелка с улыбками на устах. В итоге победила дружба, а парни, запыхавшись, свалились на пол в ванной. «Почему не рассказал?» — смотрел Зархан в потолок. «Так обычное дело!» — пожал Аполлон плечами. «Тоже верно!» — согласился наследник. Он немного помолчал, затем спросил. «И какая она была?» «Хм... Немного странная. Молодая, красивая. Ты уверен, что немного?» — улыбнулся Зархан. «Переспать с демоном? Должно быть, она очень странная. И когда ты все успел?» «Да уж!» — согласился Аполлон. Весь мой мир тогда умещался в одной лишь металлической клетке, до темницы старого ублюдка. «Струк? Или как-то так, да?» «Штрук! У меня к нему должок. Как разгребусь с делами, обязательно наведаюсь». «Эй, я с тобой!» «Думаешь, тот маг так просто даст себя убить?» «Я должен расправиться с ним лично. Это обещание!» Тихо ответил Аполлон. «Кому?» Таким же тоном спросил Зархан. «Самому себе». После этого наследник больше не задавал вопросов, поняв всю серьезность сказанных слов и то, как все-таки Аполлон похож на него, человека давшего себе похожие обещания – отомстить за отца и наказать предателей в клане. И что демон, что человек были пока далеки от свершения своих целей.